Настойчиво барабанить в дверь начинают ближе к шести утра на следующий день. Эту ночь я провожу возле телевизора. По одному из каналов, как назло, по сотому кругу «Законы вкуса» третий сезон. В экран пялюсь, не особо понимая, что на нем происходит. И постоянно в голове один вопрос. Что будет в финальной серии вкусов? Хоть и открещиваюсь от него, но он так или иначе настойчиво бьется в висках. «Иду я, иду!» — кричу в сторону входной двери, надеясь на то, что это кто-нибудь, кто ошибся квартирой, потому что на пороге не может стоять Орловский, который нашел меня здесь, вызнав у Маринки, где я спряталась. Или организаторы шоу, их тоже не жду. «Рита!» — выдыхает мое утреннее гостя, когда я все же распахиваю дверь, и я вторю кратко удивленным. Тётя Таня!» — это действительно она, мать Орловского. Беспокойно пробегает по моему лицу взглядом и, убедившись, что я жива и здорова, решительно отодвигает меня в сторону и входит в квартиру Маринки. «Как вы узнали, что я здесь?» — это первый глупый вопрос, который я задаю. На смену ему приходит второй. «А где Андрей?» Тетя Таня качает головой, скидывает туфли и проходит в кухню. Вот так, безо всякого приглашения, потому что знает последнее, что я сделаю, попрошу ее на выход. Мне Марина сказала. Наконец прерывает она молчание. Я решила, что тебе звонить смысла нет, и набрала ее. Она улетела отдыхать, не в курсе. Тетя Таня садится за стол в кухне и смотрит на меня изучающе, а в глазах таки усталость и тревога, что мне становится не по себе окончательно. Что случилось, Рита? Уточняет она, и это выбивает из колеи окончательно. Мне даже не хочется уточнить у кого. Или спросить, что она имеет в виду. Ведь все и так понятно. И еще ясно, что тетя Таня совершенно не понимает, что же произошло и почему все у нас Орловским окончилось так, как окончилось. Ничего не случилось. Отвечаю относительно ровным тоном, не глядя на маму Андрея. Как будто взглянуть на нее означает проиграть самой себе. Просто мне нужно было побыть одной. Побыла. «Что? Ну, ты побыла одна?» «Нет, мне нужно еще...» Звучит откровенно глупо, потому что слова произношу так, будто должна бросить вызов сидящей в метре от меня женщине, что само по себе полный абсурд. До чего же мы дошли с Орловским, если творится вот такое? Если ко мне в пять с лишним утра приезжает его мать, которая ни черта не понимает происходящим. «Рита, что у вас случилось с Андреем?» — терпеливо спрашивает тетя Таня. — А я не знаю, что ей сказать, как в двух словах описать то, что длится два десятка лет кряду. Мы, Мы не сошлись во многих вещах. Я отхожу к окну, за которым едва занимается грязно-серый осенний рассвет. Даже не хочется смотреть на темное небо с более светлой полоской на востоке. В такие моменты кажется, что весь мир ополчился против меня. Именно поэтому ты не приехала вчера на съемки. Да, я скорее чувствую, чем слышу, как выдыхает тетя Таня. И мне так хочется заверить ее, что все это лишь недоразумение, но я не могу. Не могу больше врать ни себе, ни другим, что все хорошо и что все поправимо. Это все для меня слишком всегда было так, потому что я свыклась со всем иным отношением Орловского. Я сравнилась с мыслью, что Андрей воспринимает меня как досадную помеху, знакомую ему слоноденчеству, в сторону которой он может отпускать безлобные шутки, задевающие меня так, что это ранит прямо в сердце. «Он очень тебя ждал», – тихо говорит тетя Таня, – и я поворачиваюсь к ней. Глупо уточнять, кого она имеет в виду, но мне черт бы все побрал, хочется это сделать, потому что он тебя ждал, и Андрей Орловский, Совсем не вяжется у меня воедино. Вместо этого я подхожу и устраиваюсь напротив нее. Хочется уже расставить все точки над йо, потому что иначе нельзя. Сколько можно терпеть молчать и делиться с подругами, у которых и без меня проблем воз и маленькая тележка? Конечно, ждал. Ему же так нужно выиграть этот чёрт в конкурс. Не сдерживаясь, хмыкаю я, отводя глаза, когда тетя Таня находит мой взгляд. Милена сказала, что для Андрея это особенно важно. Ему это важно было сделать для вас обоих, не для себя. Глупости! Я прекрасно бы обошлась и без победы, а вот Андрей нет. Значит, ты плохо его знаешь? Вот уж не надо! — повышая я голос, хотя совсем не должна этого делать. Это он за моей спиной обучался у своей типа бывшей девушки, а не я. Я знаю. И в этом он точно был неправ, о чем я ему и сказала. В остальном же у тебя нет ни единого повода ему не верить. Если я говорю, что победа ему нужна для вас обоих, так оно и есть. И тем не менее, я поджимаю губы, на тетю Таню стараюсь не смотреть. На языке вертится вопрос, задав который, и я получаю ответ, если не на все вопросы, то на многие. И как раз его-то озвучивать страшно. Настолько, что я снова включаю режим трусихи. Знаешь, что я думаю обо всем этом? Наконец прерывает гнетущую тишину тетя Таня. Что? Вы не с того начали? Нет. Когда Андрей решил позвать тебя участвовать вместе с ним в этом шоу, я была целиком и полностью за. Но теперь уже не думаю, что это была хорошей идеей. И дело совсем не в том, что ты ему не подходишь. Дело прямо в противоположном в том, что я чересчур подхожу, — кривлю я губы в невеселой усмешке. Говорить об Андрее и она с ним, в принципе, это как проворачивать в груди тупое лезвие, застрявшее где-то ребер с левой стороны. Но теперь, когда в кухне звучит спокойный и размеренный голос тети Тани, мне словно бы становится легче дышать. Именно. И это не шутка. Просто вы... «Вы немного запоздало поняли, что именно вас связывает, и не научились толком взаимодействовать, когда вдруг попали в непосильное испытание, и дело не в съемках, вернее, не только в них, дело в вас самих. Вам бы сначала с чувствами друг к другу разобраться, а потом уже в шоу всяких участвовать. Но сделанного не воротишь? Не воротишь», — эхом откликаюсь я. «Зато все можно исправить. Андрей любит тебя, Рита». Любит давно, наверное, гораздо дольше, чем ты могла себе представить. Просто он, как бы это помягче выразиться, не сразу осознал эту истину. Она озвучивает то, что я и сама чувствую. И сейчас мой жест доброй воли, когда в одиночку решила отпустить Орловского в лучшую жизнь, кажется мне совершенно идиотским. А страх, что уже ничего нельзя исправить, кромсает душу на части. Я говорила с Милиной об Андрее. Она сказала, что с ней ему будет лучше. И не поверить в это сложно, учитывая, что он все же выбрал ее и отправился к Цапле, когда мы с ним поругались. К Цапле? К Миле? Ты что-то путаешь, Рита. Андрей был в пригороде у деда, или я чего-то не знаю. Я выдыхаю. Чувствую такую неуемную радость от того, что в эти дни Орловский не виделся с Миленой, что хоть вскакивай на ноги и танцуй. И все же говорю прямо, вы же не будете спорить с тем, что она сможет дать ему гораздо больше, чем я. Неужели ты настолько плохо знаешь моего сына? Он будет делать только то, что желает сам. О, это его качество мне очень хорошо знакомо. Тетя Таня слабо улыбается и кивает, а меня бросает на эмоциональных качелях. И я то успокаиваюсь, то мгновением позже чувствую, как сердце начинает заходиться в бешеном беге. И все это за какие-то кратчайшие секунды. А еще... Цапля сказала, что если она не выйдет за Андрея, ваш бизнес пострадает. Выдаю то, от чего во рту появляется противный вкус. Как будто и вправду могла поверить, что реальные чувства можно заменить материальными ценностями. Он не пострадает в любом случае. Все эти перспективы – лишь планы на будущее, которые либо сбудутся, либо нет. Что толку говорить о том, что не случилось? Но самое важное – моя единственная потребность – видеть сына счастливым. Счастье ребенка не может стоять на кону рядом с успехом даже трижды любимой работы. Это неправильно. В этом я с ней полностью согласна. Потому и мое решение сейчас кажется мне все более глупым, с каждым произнесенным ею словом. И теперь я сижу, глядя в пол перед собой, и не понимаю, что же мне делать дальше. Можно ли хотя бы попытаться наладить все с Андреем? Хочет ли он того же, что и я? Понимает ли, как мне было непросто рядом с ним все это время, как я изводилась, ревнуя его к чертовой Милени, как растерялась, понимая, что не могу дать ему того, в чем он нуждается, и как, в принципе, не поняла, что он хочет меня, и без моего присутствия рядом ему не нужны карьеры и победа в шоу. Тетя Таня права. Нам еще очень многому предстоит научиться. Ведь, несмотря на то, что мы знакомы всю жизнь, любить друг друга мы так и не умеем. «Как? Прошли съемки?» «Все же выдавливаю я из себя, когда понимаю, что избегать этого вопроса и дальше не выйдет». «Их не было. Они не состоялись, разумеется. Но сегодня в десять утра все же состоятся. Андрей будет готовить один». Организаторы предложили поменять формат, ну, вроде добавить креативный ход, сменить участников в каждой паре, но Андрей категорически против. «Что значит, он будет один?» Я не выдерживаю, скакиваю из-за стола и принимаюсь расхаживать по кухне. Даже представить не могу, что в итоге ляжет на плечи Орловского. Мы вдвоем-то с ним с трудом справлялись, а здесь... Ну, вот так, собственно, я потому и приехала к тебе. Почему он мне не позвонил? Он он чувствует себя ненужным. Сказал мне, что ты самолично хочешь вручить его Милене. И я пыталась убедить его, что это не так, но ну, ты же знаешь Андрея. Порой его не переспоришь. И все же теперь ему придется терпеть своего пухляша рядом. У меня порой получается его переубедить. Дайте мне полчаса, нет, двадцать минут. Вы же подкинете меня до главного ресторана. Конечно. Тетя Таня теперь улыбается открыто. И я понимаю, что она испытывает облегчение. Точно такое же чувство разливается у меня в груди. Теперь все будет иначе. И я смогу исправить то, что сделала. По крайней мере, когда я наспех принимаю душ, Подкрашиваю ресницы, надевая первую попавшуюся под руку одежду, я очень в это верю.